Прикрывали Смирнова. К 5 августа Смирнов дал уже свои основные показания. 10 августа начал признание и Евдокимов. На следующий день, 11 августа, Центральный исполнительный комитет дал распоряжение о проведении процесса.